Глава четырнадцатая «А у вас неплохой вид из окна», произносит Николай, раздевшись. «Да, и вправду. Представляешь, я даже ни разу не смотрела в окно». Киваю, немного смущаюсь. «Проходи, я сейчас все приготовлю». Мужчина присаживается на диван, и к нему подбегает Маша. «Дядя Коля, мама говорит, что нужно мыть руки после улицы». Услышав это, с любопытством наблюдаю за реакцией мужчины. Он громко хохочет. и быстро вскакивает с места, реагируя на замечание малышки. «Точно! Побежали мыть руки!» Маша обрадовалась и, как заправская хозяйка, побежала показывать, где у нас в номере находится ванная комната. Когда они возвращаются, я усаживаю всех за стол и раскладываю всем по кусочку пиццы. «Мам, а дядя Коля твой босс?» «Да, он мой начальник», – отвечаю я, улыбнувшись мужчине. «Ух ты!» – восклицает малышка. «Я, когда вырасту, тоже буду большим начальником». «Обращайся ко мне. Я тебе расскажу, что для этого нужно делать», – восхищенно поддерживает разговор мужчина. «Договорились», – соглашается, произнося слово без буквы «Р». «Мама, а мы пойдем гулять?» «Но «Ну, у нас сегодня гость», – переглядываюсь с мужчиной и улыбаюсь. «Ну, пожалуйста». «Так, у меня есть идея». выдаёт Николай, вставая из-за стола. «Маша, ты хочешь поиграть в детском центре?» «Да!» – восхищённо восклицает малышка и высоко подпрыгивает. «Тогда быстро одеваться!» Мы едем в большой развлекательный центр с аттракционами и батутами. Маша весело бегает по площадке, играя с другими детьми. «Может, ты тоже хочешь попрыгать?» – смеётся мужчина, наблюдая за мной. «Нет, нет, я просто загляделась. Маша такая счастливая!» «Детство – лучшая пора», – задумчиво произносит взрослый мужчина. «Нам приносят кофе с разными сладостями. Спасибо тебе большое за вечер. Здесь их, вправду очень хорошо. Я рад, что вам понравилось. Мужчина нежно берет меня за руку, и между нами недолго повисает тишина. После того, как я рассталась со своим мужем, я вспоминала о тебе. Не знаю почему, но ты мне даже снился несколько раз. Ты говоришь правду?» — спрашивает Николай, поднимая брови. — Да, в тот день, когда мы встретились в кафе, мне показалось, что у нас много общего. Я помню, как ты спас меня от жары и принеся воды, дождался, когда мне станет легче. Просто ты показалась мне такой хрупкой, беззащитной, но в то же время такой счастливой. Я не мог не обратить на тебя внимания. Закусываю губу и отпиваю глоток кофе, чтобы унять дрожь в голосе. Я вижу, что он задумался и погрустнел, но не понимаю, с чем это может быть связано. Знаешь, а я ведь примерно в то же время, что и ты, испытал похожие чувства. Вернувшись из Самары, я в ту же ночь застукал жену со своим другом. На тот момент я просто хотел его убить. Это ужасно. И если бы не память о тебе, я бы не пережил это расставание. Он прокашливается и поднимает на меня взгляд. Я ведь потом искал тебя. Долго искал. — Искал? — переспрашиваю я хрипло. — Да, я рассказывал, что заезжал к тебе на квартиру мужа. — Да, помню, — перебиваю я, не желая вспоминать о тех днях. — Но зачем же ты все-таки приезжал? Ты хотел мне что-то рассказать? Мужчина хмурится и серьезно качает головой. — Нет, мне просто казалось, я должен быть рядом. И я не ошибся. Я как будто почувствовал, что мы нужны друг другу, Но ты уже переехала и сменила фамилию. Неужели я ему и вправду важна? Да, мне пришлось, чтобы Виктор не узнал о беременности. Понимаю, кивает Николай. Но сейчас он все знает и даже навещает свою дочь. Он узнал, когда я еще была беременной. Мы случайно встретились в больнице. Решаю, что не нужно рассказывать о том случае, когда я упала. А как он относится к своей дочери? Да он только неделю назад, можно сказать, первый раз с ней познакомился. Тяну, вспоминая, как тот приходил к нам домой. Машенька только моя, и мы никогда не сойдемся снова. Лена, я восхищен твоим мужеством. Хрипло шепчет Николай, пододвигаясь поближе. В его глазах столько нежности, что я забываю обо всем на свете. Его лицо так близко к моему, что, кажется, еще миг, и он меня поцелует. Раздается громкая мелодия на телефоне, и мужчина резко встает, потирая лоб. «Да, милая?» Когда слышу ласковое слово, адресованное другой, внутри меня что-то обрывается. «Как я могла забыть? Вот дура!» «Да, понял. Конечно, дорогая. До завтра». Николай кладет трубку, а я вскакиваю. «Ну ладно, по-моему, Машенька уже наигралась. Пора домой». «Елена, я...» — тянет мужчина, но я его перебиваю. — Спасибо, что вытащил нас из дома. Завтра рано вставать, поэтому мы поедем. Вижу недосказанность и грусть в глазах мужчины, а сама чувствую, как колет в сердце. — Хорошо, я отвезу вас в гостиницу, — серьезно кивает мужчина и помогает собрать вещи ребенка. По дороге домой мы ни о чем не говорили, лишь слушали восхищенные рассказы малышки. Мужчина провожает нас до фойе и быстро возвращается в свою машину. Укладываю спать ребенка, а сама сажусь возле окна и, тихо всхлипывая, разглядываю вечерний город. И зачем я только размечталась? Мне никто не обещал. Такие мужчины не для тебя, Елена. Да, он помог, устроил на работу, но и за это спасибо. Размазываю слезы по щеке и иду в душ. Быстро смываю с себя остатки прошедшего дня и ложусь в свою постель. Жалею себя, что не смогла устроиться в этой жизни. Но при этом делаю вывод, что не нужно надеяться на взаимность. У него есть другая, а у меня есть Машенька. Утром я открываю глаза, ощущая, что плохо выспалась от бессонной ночи. Нужно взять себя в руки. Сегодня предстоит нелегкий день, поэтому нужно собраться с силами. Встретив Ольгу Петровну, выбегаю на улицу, чтобы как можно быстрее добраться до работы. «Лена, не спеши!» Возле главного входа стоит Вяземский, ожидая меня. Я замираю на месте и, выпучив глаза, гляжу на босса. «Привет!» «Решил вот тебя встретить!» «На улице дождь, а я не хочу, чтобы ты заболела!» «Спасибо, конечно!» Шепчу я, снова чувствуя необъяснимую нежность к Николаю. «Но у меня есть зонт!» «Все равно холодно!» «Запрыгивай!» Мужчина открывает дверцу машины, и я сажусь на переднее сиденье. «Лен, ты хоть успела позавтракать?» «Нет, я спешила на работу». «Тогда вот, держи», — передает мне бумажный пакет, в котором я вижу стаканчик горячего кофе и пончики. «Ты, наверное, это себе купил?» Беспокоюсь, что отбираю чужое. «Нет», — смеется мужчина и достает второй комплект завтрака. «Лен, пока мы сидим в машине, я хотел тебе объясниться по поводу вчерашнего», — тянет Николай. «Но я его перебиваю». — Да ты не должен ничего объяснять, Николай Анатольевич. Я ваш юрист, а вы мой босс, и все. Мы не обязаны больше ничего друг другу. Я говорю эти слова, а в душе хочу, чтобы мужчина убедил меня в обратном, чтобы заверил, что та самая девушка — это просто подруга, знакомая, родственница, да кто угодно. Но он молчит, тяжело вздыхая, сжимает сильнее скулы, глядя мне прямо в глаза. — Да, ты права. — Извини, что испортил тебе настроение. Я закусываю губу и отворачиваюсь к окну, стараясь сдержать слезы. Он так ничего и не понял. Николай посчитал, что я не хочу быть с ним, и просто оттолкнула. Но это неправда. Мы приезжаем на работу и заходим в кабинет, где меня временно поселили. — Давай найдем этот чертов документ, — говорит босс, и мы начинаем переворачивать все на моем столе. Начинаю бледнеть, когда все бумажки были пересмотрены, и решаю, что пора признаться. «Николай Анатольевич, вчера, когда я утром пришла на работу, за моим столом сидела Юля, которую вы уволили. Может, это она специально прибрала себе заключение экспертизы?» «Что? А почему ты мне раньше не сказала? Конечно, она могла таким образом мне отомстить!» Вяземский хватает телефон и набирает свою секретаршу. «Диана!» — А Юлю Харлампенко уже рассчитали? — кричит в трубку, злясь на бывшую сотрудницу. — Да. Узнай и перезвони. Я у юристов сижу. Буквально через три минуты раздаются звонок, и директор бросается к телефону. — Нет? Тогда передай бухгалтерию, чтобы не перечисляли ей отходное пособие. — Николай Анатольевич, а зачем все это? — с дрожью спрашиваю мужчину. — Вот смотри, Леночка, — мягким голосом начинает объяснять. Мне будет сложно найти девушку в городе, а когда она узнает, что ей не заплатили, она сама примчится. Здесь я с нее и спрошу». Удивленно смотрю на мужчину, который придумал интересную стратегию. И ведь на самом деле после обеда та явилась и пошла прямиком к директору. «Все, можно писать апелляцию», – залетает в мой кабинет Вяземский и радостно машет теми самыми бумагами. «Как у тебя получилось ее разоблачить?» Улыбаюсь, видя довольное лицо мужчины. Все очень просто. Я сказал, что в кабинете установили видеокамеру, и на ней отчетливо видно, как она взяла бумаги. Оглядываюсь по стенам в поиске той самой камеры. — Да нет же! — смеется захлеб. Никакой камеры нет! Я блефовал. Зато Юля сразу раскололась. — А что теперь? Это была кража ценных документов. Можно подать заявление в полицию. Меняю свое лицо на более серьезное. «Нет, Лена. Девушка совершила эту глупость лишь из-за своей ревности. Я не стану ее никак наказывать и даже выплачу все причитающиеся ей деньги». «Ревности?» – удивленно поднимаю брови, узнав эту новость. «Да, ревности. Я замечал, как Юля неровно дышит ко мне. Неразделенная любовь, понимаешь?» «Угу. Мне отчасти жалко ее, но мне нужен хороший юрист, а не красивые глазки». «Слушаю мужчину и понимаю, что я здесь тоже нужна, только как специалист. И ничего более».